Глава восьмая. Развенчать вину. Инстинкт не подвёл, разбудил точно с рассветом. Я всерьёз рассчитывал, что встать в такую рань будет невероятно тяжело. Однако, похоже, что запас сил, дарованный Арташем вместе с этим обликом, намного выше, чем у моего человеческого тела. Одевшись и умывшись, Я спустился вниз. Завтракать совершенно не хотелось. Однако в зале я увидел мужа Риаши, который с двумя ведрами сноровисто носился между стульями, тряпкой из одного ведра протирая столы, а из другого — полы. Увидев меня, он поднялся и спросил. «Куда же ты собрался в такую рань?» В его взгляде сквозило искреннее удивление. «Сейчас самый сладкий сон». «Самый сладкий сон, когда кого-то скоро казнят? Позвольте не согласиться», — возразил я. «А тебе-то какое дело до этого богохульника? Он тебе сват или брат?» «Приходите на главную площадь и узнаете». Не тратя больше времени на разговоры, я отправился на вышеупомянутую главную площадь. Несмотря на вчерашнюю гулянку, довольно много народа пришло поглазеть на экзекуцию. Уже была приготовлена плаха, откуда только взяли. Сайраши должны были привести с минуты на минуту. Внезапно инстинкт, змеёй, скользивший среди пришедших тайсянов, уловил в толпе двух знакомых, Ну конечно, как орк и вампир, эта парочка была вхожа в тёмную деревню. Пробравшись к ним и став за их спинами, я зло прошептал. «Что вы тут забыли?» Оба от неожиданности обернулись, но, увидев мои голубые глаза, успокоились. "Но ты же не думал, что мы просто возьмём и оставим тебя тут?» с улыбкой сказал Тхас, положив руку мне на плечо. Я так удивился, что даже не стал отстраняться. Орку, в отличие от близнецов, Мой новый облик явно нравился». «Мы не будем вмешиваться», — добавил Райлис, закручивая в пальце прядь волос. «Но моральная поддержка тебе не помешает». Я посмотрел на него и включил инстинкт на полную силу. «Нет, не врет. И он, и Тхас сейчас беспокоились за меня именно как за личность, а не за инструмент спасения Авиала». Не став развивать дальше эту тему, я спросил. «Что с остальными? Они в порядке?» «Вполне». «Уже готовы и ждут нас». Мираэль с Вогнером, небось, всю землю заплевали, делясь впечатлениями по поводу моей новой сущности. Райлису удалось сохранить каменное лицо, но Тхас не выдержал и фыркнул. «Насчет Мираэля ты верно подметил, но Вогнер держит себя в руках», — сказал он, повернувшись ко мне еще раз. «А что, у него тоже что-то?» «Понятия не имею», — ответил я. «Мне известно лишь то, что он был не в большем восторге, чем близнецы. Уж я-то знаю». «Кстати, что с твоим лицом?» — удивлённо спросил я, только сейчас обратив внимание, что татуировок на нём нет. «Это Ари постаралась», — сказал он, проследив мой взгляд. «Что вы нас не узнали? И над райлисом кстати, тоже. Вспомнила пару школьных приёмов, как она сказала». Я взглянул на вампира. Поначалу ничего особенного, а потом дошло, что гриба его волос, спускавшихся до плеч, не тёмно-рыжего, а пепельного цвета. Надо отдать должное, Ариэль. Она скрыла самые запоминающиеся черты. Так что никто из стражников, для которых все прочие расы, даже союзные, в общем-то на одно лицо, не узнали в них своих вчерашних пленников. «Так, Сайраша ведут, мне пора. Я благодарен вам за поддержку, но прошу вас, не делайте глупостей». И пошел в другую сторону площади. Сайраша привели к плахе и уложили на нее. К связанному Тассиану, подошёл один из старейшин и стал зачитывать приговор. Как и Артаж, он был альбиносом с полностью белой чешуёй, но, в отличие от последнего, ему не хватало некой царственности и бесконечного желания познавать мир, коим так и лучился бог Таисианов. Впрочем, трудно его в этом винить, в данный момент ему явно было не до этого. «Ты, отныне решённый права на своё имя, обвиняешься в следующем». «Ты посмел привести в храм Бога нашего Арташа человека и позволил ему совершить непонятный мерзкий ритуал. За такое наказание одно — смерть. Тебе есть что сказать свое оправдание?» Подняв голову, ящер едва слышно прошептал «нет». «Желает ли кто-то из присутствующих, — обернулся он к зрителям, — сказать что-либо в его защиту?» «Да, желаю!» Неожиданно громкий голос раскатом прошелся по всей площади. К центру ее подошел небольшой ящер в костюме из чешуи дракона, царапая когтями землю и остановился около старейшины. «Кто ты такой? Назови себя!» — надменно сказал Альбинос. «Я тот человек, которого Сайраж привел в храм!» — крикнул он, сбрасывая с себя личину ящера и принимая облик человека. После нескольких секунд оглушительной тишины толпа ахнула. Почти все закричали, завопили, заулюлюкали, засвистели. «Довольно!» — хлопнул в ладоши, стоявший неподалеку кичандаш, испуская простую, но мощную гипнотическую волну. Толпа мгновенно успокоилась. «А вы?» — тем временем я обвиняюще ткнул пальцем в альбиноса. Прежде чем схватить несчастного и подвергнуть его столь ужасным пыткам, даже не попытались выяснить, для чего это было сделано. Ваш бог даровал мне невероятную милость. Он даровал мне свой знак и своё благословение. Я открыл ворот куртки и показал знак двух переходящих друг к другу спиралей. И теперь я такой же, как и вы. С этими словами я, невзирая на вспышку боли, вызванную столь резкой сменой обличий, снова позволил себе принять вид тайсиана И второе моё имя — Дамиаш. Старейшина не знал, что сказать. Полминуты на площади стояла гробовая тишина. Сомнений нет. Прецедентов подобному не было при жизни никого из ныне находящихся здесь. Верно угадав момент настроения толпы, я сказал, «Так пусть Арташ рассудит нас! Я вызываю этого палача!» Я ткнул в кичендаша пальцем. «На дуэль! Дуэль магов воды! Пусть случай покажет, кто из нас прав! Если я выиграю и убью его!» Я с особой ненавистью выговорил эту фразу. «Вы отпустите Сайраша и вернете ему его имя! Если же я проиграю и умру!» Тогда и Сайраж разделит мою участь. Старейшина молчал. Придумать альтернативное решение сходу у него не получалось, а толпа начала одобрительно кричать. В конце концов он согласился. Инстинкт подсказал мне, что надо делать. Я отошел в один конец поля, где меня ожидали вампир и орк, и отдал им свою куртку с сапогами. С другого конца на поле пробирался кичендаж, на ходу снимая свой жилет и разуваясь. Совсем рядом был пруд, из которого мы должны были черпать свои силы. И вдруг... «Нет, папочка, прошу, тебе не надо! Ты не победишь его! Ты не выиграешь этот бой! Прошу тебя! Я видела сон!» Разнеслось над полем. «Гульбаша?» Повернувшись, ошарашенно спросил он. «Как ты сюда попала?» «Неважно, папочка, откажись от этой дуэли! Прошу тебя! Ты проиграешь и умрешь! И надо с ним драться! Тебе не победить! Пожалуйста!» «Вот так!» Раз честная борьба не про вас, так знайте, и я готов ударить по самому больному. «Забери нашу дочь, иди домой!» — бросил он своей жене, разворачиваясь обратно ко мне. Та послушно исполнила приказ, крепко беря за руку плачущую и вырывающуюся гульбашу и таща её домой. Потрясённые взгляды вновь вернулись к нам. По краям становились арбитры, обозначая границы боевой площадки. «Тебе следовало послушать свою дочь, палач, пока была такая возможность», — прошипел я. «Ты не переживешь эту битву. Это я тебе гарантирую». Не отвечая, он заревел и, собирая на ходу воду для атаки, бросился ко мне.